А единственный путь добраться до нее – это связаться с Крейном. Он управляет фабриками на нарша -да. Он не может получить достаточно спайса от пещер, которые и там, поэтому вынужден импортировать его с кесселя. Это симбиоз – брак, заключенный в раю. Оби-Ван знал про нарша да Ее часто называли «луной контрабандистов», дающий приют преступникам всех мастей.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 Надо слушать свое сердце. А теперь его сердце говорило ему простую истину: Сирии никогда не предавала Джедаев. Глава 12. Оби вновь стоял перед советом Джедаев. Сейчас это было последним местом, где он вообще хотел бы быть. Он потерял своего подавана, который был захвачен работорговцем. Каликоида были разъярены действиями Джедаев и уже озвучили свой протест в сенате.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 И что наиболее важно, как я полагаю, что Энакин сейчас находится на Наршада. Я предполагаю, что каликоиды направились туда также после того, как высадили меня. «Что ты хочешь от нас, Оби-Ван?» спросил Мейс Винду, смотря темными глазами на оби -Вана. «Очень быстрый корабль и разрешение привести операцию по задержанию Крейна», – ответил оби -Ван. «Это прежде всего. Но есть еще кое-что. И это важно».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 он действительно стал рабом на спайсовой фабрике в наршада она следит за ним я должен отправиться туда сказал убиван терпение и ты должен иметь также убиван ответил йода посоветоваться с Ади галией мы должны пожалуйста подождите снаружи Убиван, твердо добавил мои свинду нехотя убиван вышел из зала совета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 Теперь же Сири была единственным человеком, которая стояла между Энакином и смертью, защищая его ученика. Но ждать ему долго не пришлось. Спустя несколько минут Адигалия вышла из зала совета. «Мы решили удовлетворить твой запрос. Ты можешь присоединиться к Сири на Нарша-даа», да, сказала ему Адигалия. Он заметил, как едва дрожат ее руки, когда она притянула их к оби -Вану. Он осторожно взял ее.